Глава вторая, часть седьмая. Теперь позвольте высказать свое предположение. Истинная роль Жукова в сражении на Халхинг-голе преувеличена. Это главная и, возможно, единственная причина, которая заставляет правителей прятать от народа подробности. «Это не мое мнение. Задолго до меня это мнение о роли Жукова», высказал адмирал флота Советского Союза Кузнецов. «Позднее он все успехи в боях с японцами старался приписать себе». Военно-исторический журнал, 1992 год, номер 1 страница 76. Не все, что творилось в монгольских степях, нашло отражение в документах. Не каждый документ попадал в архив. Жуков был большим знатоком архивов. Находясь на вершине власти, он истребил многое, что могло бросить тень на его величие. После Жукова все, кто раздувает культ его личности, продолжают очистительную работу. Но и то, что осталось в архивах, нельзя показывать никому. Слишком велика разница между тем, что вбивают в наши головы, и тем, что от нас прячут. Если я не прав, товарищи поправят. Но предполагаю, что планы разгрома 6-й японской армии на реке Халхин-Гол были разработаны без Жукова, а его роль сводилась к тому, чтобы беспощадными расстрелами гнать людей в бой. В нашей истории такое уже было, Именно в тот же период, в том же десятилетии в Советском Союзе, на удивление всему прогрессивному человечеству, был сотворен великий трудовой подвиг. В рекордные сроки прорыт никому не нужный канал из Белого моря в Балтийское. Никто в мире канала в такой протяженности, тем более в субполярных широтах, никогда не рыл. За сооружение канала глава ГПУ Генрих Егода получил высшую государственную награду – Орден Ленина. Получил бы он и «Золотую звезду», но ее тогда еще не изобрели. В чем заслуга Генриха? Он сам планировал трассу канала? Нет, не планировал. Он сам вел изыскательские работы на местности? Нет, не вел. Он сам рассчитывал объемы работ? Нет, не рассчитывал. Он сам катал тачки с глиной? Нет, не катал. Он сам дробил гранитные валуны? Нет, не дробил. Он сам укладывал бетон? Нет, не укладывал. Так за что же ему высшая награда? За расстрелы. Он появлялся на канале. Ему докладывали. Вот тут инженеры в расчетах ошиблись. Тут не туда трассу погнали. Тут нормы дневные не выполнены. А Генрих Генрихович в ответ. Расстрелять, расстрелять, расстрелять. Правда, и его потом тоже. Того. Ух, как мне можно возразить. Ух, как можно мне вмазать, жуков, это тебе не Егода. А в чем, собственно, разница? И могла ли она быть? 30-е годы 20 -го века, империя Сталина. И Генрих Егода, и Георгий Жуков выдвиженцы Сталина. Их выбирал один человек, Сталин. При выборе он руководствовался теми же самыми понятиями, сталинскими. ГПУ и армия. Два силовых ведомства, весьма похожих друг на друга и проникнутых взаимным влиянием. Строителей сталинских каналов пропаганда называла не заключенными ГПУ, а канала армейцами. Строительство называлось армейским термином «штурм». Армия, в свою очередь, была проникнута чекистским духом и насыщена стукачами чекистского ведомства. И армия, и лубянское ведомство были структурами «антинародными». И военные, и чекисты одинаково повинны в истреблении народа. И армия, и лубянское ведомство были орудиями насилия и держались сами только на вооруженном насилии. Так почему же Сталин должен был выбирать для ГПУ руководителей по одним стандартам, а для армии по другим? И почему мы думаем, что Беломор канал был построен на костях народа, а победа на Халхинголе стояла на постаменте из другого материала? В мирное время на строительстве Беломорского канала агитаторы развесили множество плакатов и портретов. Но главным двигателем прогресса был расстрел. Почему же мы верим Жукову, который рассказывает, что в боевой обстановке на Халхенголе хватило только одних портретов Ленина? Вот развесили комиссары портреты, бойцы воодушевились и тут же победили. Про расстрелы на Халхенголе Жуков не помнит, но мы-то уже знаем, что память его с провалами и не надо мне возражать, и обзывать плохими словами не надо. Лучше откройте архивы и покажите всему миру, что мое осторожное предположение – это ничто иное, как злобный вымысел врага. А если архивы сражения на Халхинголе открывать нельзя, то объясните, почему. Написал я эту главу и устыдился. Народы России до полного безумия любят Жукова, а я на любимца всенародного набросился. Так нельзя. Нужно смотреть на вещи с позиций позитивных. Вот и давайте посмотрим на данную ситуацию доброжелательно. Давайте предположим, что в архивах хранятся секретные и совершенно секретные документы о сражении на Халхинголе, Но в них ничего плохого о Жукове нет. В них только свидетельство жуковской гениальности. Если такое предположить, тогда мы попадем в ситуацию пренеприятнейшую. Получается, что у нас был величайший полководец всех времен и народов. Но народ о нем ничего не знает. Доказательства его славных подвигов спрятаны. Наши президенты и премьеры, маршалы, генералы и министры для отвода глаз раздувают культ личности Жукова. Они пишут бездарные восхваления и громоздят уродливые памятники, но никто никогда не представил доказательств Жуковской гениальности. А в это время где-то в недоступных хранилищах лежат в пыли доказательства Жуковского величия. Наши вожди скрывают эти доказательства. Почему?